Глава 27. Ирина долго и мучительно сомневалась и все-таки решила рассказать все Олегу. Теперь вместо продумывания диалогов персонажей своей будущей книги, она размышляла над теми фразами, которые она будет говорить будущему отцу о столь неожиданном для него событии. Она пыталась предсказать возможные варианты развития разговора и для каждого варианта придумывала свои ответы. Но главный информационный посыл всех диалогов заключался в следующем. «Я беременна и просто считаю своим долгом сообщить тебе об этом. При этом я не претендую ни на тебя, ни на твою возможную помощь. И, конечно, все пошло совсем не так. Привет, Олег, это Ира». «Привет», — отозвалось в трубке. «А я тебе звонил пару раз после той ночи. Ты не отвечала». «Работы много было. Давай встретимся, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» — с подозрением в голосе спросил Олег. «Да так, есть одна тема». «Только не говори, что ты беременна», — со смехом ответил мужчина. «Так и скажу». Сразу, как обычно, выпалила Ирина, хотя ее сценарий предполагал несколько иной ход разговора. «Блин, ты шутишь?» С радостью в голосе, как показалось, Ирине прозвучало в трубке. «Не может быть!» «Олег, пойми меня правильно, я ни на что не претендую. У тебя своя жизнь, свои планы. Я просто подумала, что ты имеешь право знать. Вот и все», — вставила Ирина заранее придуманную фразу. «Давай встретимся». Я еще три часа на работе, хотя после такого я все равно работать уже не смогу. В общем, я сейчас приеду». Олег действительно приехал на удивление быстро. Ирина ожидала увидеть раздавленного новостью мужчину, который приехал с одной целью – уговорить девушку сделать искусственное прерывание беременности. И на этот случай у Ирины были свои веские аргументы и целая тирада убедительных фраз. Но на пороге своей квартиры Она увидела ошалелого, всклокоченного парня с возбужденными, ничего не понимающими глазами. Такой реакции ее сценарий не предусматривал, и она растерялась. «А ты уверена, что не ошибаешься?» — спросил Олег, снимая на пороге свою до блеска начищенную обувь. И считающая себя проницательной Ира, не могла понять, что скрывается за этим вопросом. Надежда на ошибку или страх, что ничего не будет? «Почти уверена, я уже была у врача». И вот в этот самый момент случилось то, чего девушка никак не могла ожидать, потому что такое с ней происходило впервые. В этот самый момент Ира почувствовала, что ее тело теперь принадлежит не только ей, но и отцу ее будущего ребенка. Почувствовала свою зависимость от этого почти незнакомого ей мужчины, ощутила прочную связь, их соединяющую. И если раньше она считала эту тайну зарождения новой жизни исключительно своей и никому больше не принадлежащей, то теперь другой, чужой человек выдвигал на нее свои права, имея на то веские причины. Олег, я думаю, мы оба взрослые люди и оба понимаем, что это недоразумение, вернее, случайность. Да, конечно, ты права. Я сам пока не знаю, как быть. Олег села, на его лице отразилась благородная задумчивость, что не ускользнуло от внимательного взора Иры. Не знаю почему, но я очень рад. Надеюсь, ты не собираешься что-то такое предпринимать? Нет, конечно. «Я тоже очень рада, я уже все решила. Я рожу и воспитаю ребенка сама. А ты, если хочешь, сможешь с ним видеться», — сказала Ира и неожиданно для себя заметила, как восторженно ошалелое выражение лица Олега сменилось недоумением. «И что я теперь должен говорить?» Он действительно был так огорошен, что не знал, что сказать, что сделать, куда смотреть. Словно кто-то выбил из-под него стул, на котором он так прочно сидел. Ирина никогда не видела Олега таким». Он всегда был подчеркнуто развязан и смел, а сейчас перед ней сидел вызывающий жалость мальчишка. «Мне не нравится твое решение. Не нравится твоя категоричность. Мне кажется, ты все усложняешь. У тебя кто-то есть? Нет. Если ты сомневаешься, что Олег не дал ей договорить. Тогда мы оба должны подумать. Мне нужно немного времени. Дай мне его».